внушенные отчасти ее новым обликом. Наконец она замолчала, возможно, потому что я не поддерживала разговора, прошлась по комнате и, не оборачиваясь, небрежным тоном проронила. «Ну, а как Реймон? Он счастлив?» Мне смутно подумалось, очко в мою пользу, и я тотчас поняла, почему. В моем мозгу роились замыслы, возникали планы —